Книга пятая. Неофитра из Тенмаджери настоящим письмом призывается в башню высшего волшебства в Айред, дабы предстать перед конклавом магов на седьмой минуте седьмого часа в седьмой день седьмого месяца. В означенное время, в означенном месте, вышепоименованный маг будет испытан превосходящими его по рангу на предмет включения в ряды обладающих даром трёх богов: Солинари, Лунитари и Нутари. Конклав магов. Глава 1. Зима выдалась мягкой, с туманами и дождями вместо снега и мороза. Старики говорили, что это самая тёплая зима в утехина их памяти. У техинцы по снимали со стен домов ёльские украшения, убрали венки из еловых веток и омелы и поздравили друг друга с тем, что не пришлось испытывать неудобства, которые всегда приносит холода и снегопады. Уже говорили о том, что пора наступать весне, когда в Утеху прибыла ужасная незваная гостья. Гостьей была чума, а с ней её неизменная призрачная спутница смерть. Люди не знали, кто привёл этих опасных гостей. Из-за хорошей погоды и тепла путешественников, проходивших через Утеху, было необычайно много, и любой из них мог оказаться заражённым. Многие винили в эпидемии стоячие болота возле озера Кристалмир. которая этой зимой не замёрзли, как обычно. Симптомы болезни во всех случаях были одинаковы. Начиналось всё с жара и сильной слабости, потом появлялись головные боли, рвота и понос. Болезнь длилась неделю или две. Сильные и здоровые преодолевали её и поправлялись. Дети, старики и слабые здоровьем не выживали. Когда-то, ещё до катаклизма, жрецы призывали богиню Мешакаль, чтобы она даровала им силу исцелять больных. Тогда чума была малоизвестна и не страшна. Но Мешакаль покинула Крин. Вместе с остальными богами, тем, кто занимался исцелением, теперь приходилось полагаться только на собственные знания, умение и удачу. Они не могли излечить болезнь, но могли бороться с её признаками и пытались не дать пациенту ослабеть настолько, чтобы заболеть воспалением лёгких, которое уже неизбежно приводило к смерти. Безумная Меггин неустанно трудилась возле больных. прописывая свою настойку из ивовой коры против жара и заставляя их глотать горькое вязкое снадобье, которое вроде бы помогало тем, кого она убеждала выпить несколько ложек. Многие жители у техи презирали старуху, называя её сумасшедшей или ведьмой. Но именно эти люди первыми обращались к ней за помощью, едва почувствовав недомогание. Меггин не отказывала никому. Она приходила, когда бы её не звали, в любое время дня и ночи, и хотя у неё были странные привычки, Женщина постоянно разговаривала сама с собой и настаивала на том, чтобы все находившиеся в доме больных мыли руки, и сама делала также. Ей были рады. Райстин взял за обыкновение сопровождать безумную Мегин во время обходов. Он помогал обтирать губкой горячечные тела больных и убеждать заболевших детей глотать невкусное лекарство, научился облегчать муки умирающих. Но по мере того, как чума распространялась и всё больше у техинцев чувствовали на себе её смертельную хватку, У Майгена перестало хватать времени на заботу обо всех, и Рейслину пришлось браться за лечение самому. Карамон был одним из первых, кто захворал. Это оказало шоком для него, такого большого и сильного, который не болел ни разу в жизни. Он ужасно испугался, был убеждён, что умирает, и чуть не переломал всю мебель в спальне, сражаясь с порождениями собственного бреда, огромными змеями с факелами, которые пытались его сжечь. но крепкое, здоровое тело силача победило болезнь, и теперь он мог помогать брату заботиться о других больных. Карамон жил в постоянном страхе, что брат заболеет. У такого слабого и хилого юноши не было бы шансов выжить. Рейслин пропускал мимо ушей все просьбы Карамона оставаться дома. К своему удивлению он понял, что забота о больных доставляет ему настоящее удовольствие. Юноша помогал страждущим не из жалости и сострадания, а из-за того, по большому счёту ему были безразличны соседи, которых он считал недалёкими и ограниченными. Корысть тоже была чужда ему. К богатым и к бедным Рейслин ходил одинаково охотно. Он быстро догадался, что наслаждается лишь властью, которую, благодаря чуме, получил над живыми людьми. Те постепенно начали относиться к ёному магу с уважением, граничащим с поклонением. Властью, с помощью которой Рейслин удавалось укротить своего злейшего и ужаснейшего врага смерть. Юноша не заразился чумой, чему очень удивлялся. Безумная Меггин объяснила это тем, что он не забывал мыть руки после контакта с больными. Райсли насмешливо улыбался в ответ, но был слишком привязан к чудаковатой старой женщине, чтобы спорить с ней открыто. В конце концов, чума разжала костлявые пальцы, освободив утехинца от смертельной хватки. Утехинцы, по совету безумной Меггин, сожгли одежду и постели тех, кто болел. Наконец-то пошёл снег, укрывая белым одеялом множество новых могил на городском кладбище. Среди умерших была Анна Светлый Меч. В мире законе сломнских рыцарей было написано, что жена рыцаря должна кормить бедных и лечить больных в своих владениях. Хотя леди Светлый Меч была далеко от земель, где мера была составлена и где ей подчинялись, она по-прежнему следовала закону. Мать Стурма пришла на помощь своим заболевшим соседям и заразилась сама. Даже почувствовав первые признаки болезни, она продолжала ухаживать за страждущими, пока силы не оставили её. Стурм на руках отнёс мать домой и помчался за Рейстлином, который приложил максимум усилий, чтобы помочь женщине, но всё было напрасно. "Я умираю, не так ли, юноша?" однажды вечером спросила Рейстлина леди Анна. "Скажи мне правду." Я жена высокородного рыцаря, и смогу вынести её. Да, ответил Райслин, прислушиваясь к хрипом и бульканью в её лёгких. Да, вы умираете. Сколько ещё осталось? спокойно спросила она. Недолго. Стурм встал на колени у изголовья кровати, всхлипнул и уткнулся головой в одеяло. Анна протянула истончившуюся за время болезни руку и погладила сына по длинным волосам. «Оставь нас!» — повелительно сказала она Рейслину, но, увидев обиду на лице юного мага, улыбнулась. «Спасибо за все, что ты сделал для меня. Раньше я плохо думала о тебе, юноша, и была неправа. Благословляю тебя». «Благодарю вас, леди Светлый Меч», — прошептал Рейслин. «Я восхищен вашим мужеством, госпожа. Да примет вас Паладайн». Анна мрачно взглянула на него и сказала, Нахмурилась, решив, что юный маг богохульствует, насмехаясь над ее верой, и отвернулась. На следующее утро, когда Карамон варил раистину овсяную кашу, раздался стук в дверь. Силач открыл и впустил стурма. Юноша был смертельно бледен, взирал на окружающий мир совершенно дикими, опухшими красными глазами, но старался держать себя в руках. Карамон проводил друга в комнату, и стурм буквально упал в кресло. Он почти не спал с того дня, когда его мать заболела. Неужели леди Светлой Меч начал Карамон, но не смог закончить? Стурм кивнул. Карамон смахнул выступившие слёзы. Мне жаль Стурм, она была замечательной, доброй женщиной. "Да", хрипло отозвался Стурм. Он съёжился в кресле, понурив голову и задрожал, с трудом сдерживая рыдания. Когда ты ел в последний раз, спросил Райстен. Стурм вздохнул и махнул рукой. Карамон, принеси ещё одну миску, распорядился Райстен. Тебе надо поесть, господин рыцарь, а то отправишься вслед за своей матерью в могилу в самом скором времени. Тёмные глаза Стурма вспыхнули гневом при этих словах, сказанных самым небрежным тоном. Он попытался быв отказаться от еды, но когда увидел, что Карамон взял ложку с явным намерением кормить его как маленького, то пробормотал, что, наверное, поест немного. Стурм съел полную миску каши, выпил стакан вина, и лишь тогда его серые от усталости щёки порозовели. Рейслен наддвинул почти полную миску. Это было в порядке вещей, и Карамон слишком хорошо знал брата, чтобы уговаривать его доесть. Мы с матерью говорили незадолго до до конца, тихо проговорил Стурм. Она рассказывала о Саламии и о моём отце, Она сказала мне, что уже давно не верит, что он жив, и делал вид, что верит только ради меня, ради моей надежды. Он опустил голову, сжал губы, но не проронил ни слезинки. Через минуту юноша взял себя в руки и повернулся к креслу, на которое укладывал снадобье и микстуры в сумку, готовясь к ежедневному обходу. Под конец сочилось с ней что-то очень странное. Я подумал, что следует рассказать тебе на случай, если ты слышал о чём-то подобном. Возможно, это был всего лишь бред, наваждение, вызванное болезнью. Рейслин посмотрел на друга с интересом. Он уже давно записывал все, относящееся к различным болезням, в том числе их симптомы и методы лечения, в маленькую книжечку. Моя мать впала в глубокий сон, и ее никак нельзя было разбудить. «Мертвый сон», — сказал Рейслин. «Я часто наблюдал его у больных чумой. Иногда он длится несколько дней». Но если уж больной заснул мёртвым сном, то больше уже не просыпается. "Ну а моя мать проснулась", прервал его стурм. "Правда? Расскажи подробно, что произошло". Она открыла глаза и посмотрела, но не на меня, а словно сквозь меня, на дверь, ведущую из комнаты. "Я знаю тебя, господин, не так ли?" спросила она неуверенно и недовольно прибавила: "Где же ты был всё это время? Мы столько лет ждали тебя". Потом она сказала: Сбегай, сынок, принеси старому господину кресло. Я осмотрелся, но рядом никого не было. "А", сказала мать. "Ты не можешь остаться? Я должна идти с тобой? Но тогда мне придётся оставить моего мальчика одного". Потом она как будто прислушиваясь к кому-то, улыбнулась и сказала: "Верно, он уже не ребёнок. Ты присмотришь за ним, когда я уйду". Она снова улыбнулась, как будто была довольна ответом, и испустила дух. Вот тут и случилось самое странное. Я поднялся, чтобы подойти к ней, и вдруг мне показалось, что я вижу возле нее фигуру старика. Его вид не вызвал у меня доверия. На нем были серые одежды и потрепанная серая остроконечная шляпа. Стурм нахмурился. Он был похож на чародея. «Ну, что ты думаешь?» «Я думаю, что ты слишком долго не ел и сильно не досыпал», — ответил Рейслин. Может быть, сказал Стурм, всё ещё хмуря брови и сомневаясь. Но видение было таким ясным, чем мог быть этот старик? И почему моя мать была так рада видеть его? Магов она ни во что не ставила. Райстин направился к двери. Он вёл себя очень терпеливо с осиротевшим Стурмом, но ему уже надоело выслушивать оскорбления. Карамон опасливо взглянул на брата, боясь, что он выйдет из себя, но Райстин ушёл, не сказав ни слова. Стурм покинул дом Маджерени немного позже, чтобы всё подготовить для похорон. Карамон печально вздохнул и сел, чтобы доесть остатки завтрака брата.